Глава пятнадцатая. Октябрь 1234 года. Пришел месяц октябрь, одарив лиственные деревья золотистыми кронами. Над Днепром стали задувать стылые ветры, разгоняя утреннюю сырость вместе с сумрачными туманами. Днем часто лил дождь, а по ночам случались заморозки. и, как назло, только сейчас, в преддверии зимы, построили и спустили на воду первые галеры. Весь Касплинский городок забежался на берег одноименного озера, чтобы собственными глазами посмотреть, как станут спускать эти странные, необычные суда на воду. Народ собрался словно на аттракцион. Все голдели, суетились, спорили о чем-то, ели пироги, покупаемые у сновавших повсюду лоточников, и запивали их квасом. заложенные с весны новые галеры и дощаники теперь спускали на воду практически ежедневно и сейчас покачиваясь на озерные рябе чернели все пять галер угольно черного цвета рядом с ними соседствовал десяток разномастных дощаников черные галеры смотрелись грозно такой экстравагантный вид они приобрели из за проварки их досок в дегте Эффект усиливали черные паруса и сновавшие по палубе члены экипажа, экипированные в черно-желтые надоспешники. Страшно становилось от одного их вида, не говоря уж о плановом будущем вооружении каждой такой галеры тремя пушками, две из которых должны будут размещаться на носу и одна на корме судна. Эти плоскодонные речного класса галеры и дощайники строились на основе маломерных моделей и отчасти основывались на математических расчетах, введенных, естественно, с моей подачи. Каркас галеры обеспечивал форму корпуса и собирался из легких рам, соединявшихся деревянными продольными стрингерами. Снаружи каркас обшивался досками в стык. Дополнительные рамы добавлялись, чтобы усилить всю конструкцию. Главный шпангоут укладывался в центральной части корпуса. Получившийся каркас определял форму корпуса. Шпангоуты, расположенные ближе к носу и корме, ставились под более острым углом. Тогда как в центральной части корпуса шпангоуты шли более полого, были установлены и легкие шпангоуты, определявшие и изогнутые участки корпуса. Каркас был обшит и настелены палубы. Установлен степс мачты. Позже будет оборудована артиллерийская платформа и другие палубные постройки. Корабли собирались из ранее изготовленных и из запасенных на лесопилках деталей. Лишь сложные по конструкции форштевни и ахтерштевни изготавливались на месте, а для чего требовалось привлекать опытных мастеров-кораблестроителей. За каждым 10-метровым веслом сидело по 6 гребцов С каждого борта были установлены по 8 банок грибных скамей. Всего 16 банок и около 100 грибцов. Скорость под веслами у такой галеры в стоячей воде и без использования парусов была 7 узлов, а 12,964 тысяч километров в час. Каждая галера несла по две мачты со смешанным парусным вооружением, косыми и прямыми парусами. А в носовой части у галеры имелся таран. а на платформе у носа судна. Я думал в будущем установить пару пушечных орудий. Длина галер составляла 35 метров, ширина – 5,5 метров, осадка судна без груза – полметра с грузом до полутора метров. Кроме того, каждая такая галера могла перевозить до 16 коней или, соответственно, увеличенный экипаж до 100 человек, не считая 100 гребцов Прежде чем пустить галеру в самостоятельный сплав по реке с неподготовленными грибцами-пехотинцами, на берегу несколько дней кряду проводились учения. Экипаж был укомплектован согласно утвержденному штату. Хоть галера и несла две мачты, одна из которых была снабжена косым латинским парусом, главной движущей силой их была мускульная сила грибцов, сидевших на грибных скамьях. В бою весла, поддерживаемые двумя хомутами и рядами подпорок, становились уязвимой частью корабля, и потому могли втягиваться внутрь. Между грибными скамьями имелся проход, соединявший ют и носовую артиллерийскую платформу. В бою здесь находилась боевая позиция стрелков, лучников, арбалетчиков и стрельцов. Настил прохода придавал корпусу галеры дополнительную продольную прочность. Рулевое устройство обеспечивало управление галерой. Перо руля приводилось в движение румпелем. Рулевой стоял под крытым помостом на юте. Перед помостом находилось место кормчего капитана галеры и старшего командного состава. На верфи началась закладка новых галер еще большего водоизмещения. Согласно проекту, длина галеры должна составить около 50 метров, ширина – 5,5 метров. вдоль каждого борта планировалось установить 25 грибных скамей. При этом каждым веслом должны были грести три грибца. Таким образом, численность грибного экипажа будет составлять 150 человек. По плану, каждая такая галера способна вмещать целый батальон со всем его обозным хозяйством. Пехотинцам, севшим, по моей воле, за весла, не хватало опыта и сноровки, поэтому они долго не могли правильно причалить и гнездовскому порту разорявшийся на гребцов благим матом анфим от собственного крик чуть было сам весь не зашел на некую дурно пахнущую субстанцию но бог нас миловал галера все же припарковлась правда при этом едва не поломав причальные мостки а набережная тем временем почернела от любопытного народа валяющего сюда толпами наскоморохов До нашего здесь появления, пользующихся всеобщим вниманием, больше никто не смотрел. Люди, показывая на нашу галеру, пальцами весело скалились, активно обсуждая перипетии бесплатного водного представления, что мы им случайно устроили. На берегу среди встречающих оказалось неожиданно много смоленских бояр. Вот что с людьми любопытство делает. Компаньонов пришлось уважить пригласить их зайти на борт судна. а на трапе развернули ковер, по которому бояре-купцы и начали всходить один за другим. А я встречал гостей, лично здоровые с каждым вошедшим. Одежды у многих из них были выкрашены в синие-голубые цвета берлинской лазури. Я тоже, закупая у иностранцев некрашенную материю, предпочитал ее окрашивать в краске собственного производства. Вскоре все разместились на палубе под навесом за длинным пустым столом. При качке пировать было бы проблематично. Да и я не рассчитывал на подобное. Анфим отдал команду. Пехотинцы, переквалифицировавшиеся в гребцов стали работать веслами под такт барабана, вспенивая мутные воды Днепра. Бояре попросили их подбросить до Смоленска. И теперь с любопытством прислушивались к барабанному бою в трюмах и воровато осматривались по сторонам. над головами Проносились чайки, пронзительно крича. Такт ударов барабана учащался, корабль ускорялся, галера шла против течения весьма ходка Ветер, хлопая, надувал паруса, волнение усиливалось. Палуба под ногами то поднималась, то опадала, словно проваливалась в преисподнюю, отчего некоторых бояр со слабым вестибулярным аппаратом начало мутить. При подходе к Смоленску палубу порядком заблевали. Признаться, я и сам чувствовал себя не ахти. То ли мой новый организм оказался подвержен морской болезни, то ли, что скорее всего, просто насмотрелся на некоторых страждущих от качки бояр. Велиможные страдальцы неоднократно просили Анфима сбавить скорость, но тот все просьбы игнорировал, заявляя, что на испытание галеры» их никто не звал, а потому пускай тихо сидят и ему не мешают. Ян на джалобы бояр лишь разводил руками, отвечая, что на борту судна старший Анфим. А корм чему видней, что и как. А про себя надеялся, рассчитывая на то, что это путешествие на галере надолго отобьет охоту к подобным речным прогулкам у смоленского Нобилитета. Вдоволь и страдавшегося, и насмотревшегося на собственных коллег, выполаскивающих содержимое своих желудков и облегчающихся прямо... Ведра у всех на виду по причине занятости гальюна очередным горемыкой. Анфим так грубо отсылал бояр, выполняя мой прямой приказ. Разогнать по максимуму галеру, несмотря ни на что. Просить Анфима держать максимальную скорость никакого труда не составляло. Это было все равно, что уговаривать пикирующего орла не подтормаживать во время атаки. Глаза кормчивые его выдавали. Они светились маниакальным блеском человека, дорвавшегося до любимой игрушки. А я небезосновательно рассчитывал на то, что в следующий раз будет поменьше желающих напрашиваться ко мне в сопровождающие. С вменяемыми боярами и купцами весь путь велись разговоры на повышенных тонах по причине беспрестанного плеска о воду грибных весел. К моей радости, ни у кого из них не возникло желания прикупить себе пару-тройку галер. Хоть боевые парусно-гребные суда их сильно и заинтересовали, но вовсе не в утилитарных целях. С практической купеческой точки зрения, их мысли куда больше занимали транспортные дощаники. Секретить все и вся я не видел никакого смысла, поэтому пообещал всем желающим предоставить проектную документацию на транспортные, дощанники, а также продать всем своим партнерам лесопильное оборудование вместе с воздушными двигателями. Я был кровно заинтересован в дальнейшем промышленном развитии города не меньше самих бояр. У Чуриловского причала собрались толпы народа, на сей раз припарковались тоже не сразу, но гораздо быстрее, чем в Гнездове. Те бояре, что оказались подвержены морской болезни, по откидныммаскам первыми торопливо пошатываясь покидали галеру их потные побелевшие лица сильно выделялись на фоне черного корабля в свирский терем к князю ей не поехал изяслав мастиславович еще в Каспле неоднократно мог видеть новые галеры а первую спущенную даже успел лично испытать и князь и судовая рать остались весьма довольны новым кораблем а анфим со своими помощниками так и вовсе приписались в Каспле, одниуя и ночуя на галерах. В Смоленске задерживаться не стал, только перед возвращением в гнёздово галера причалила в устье речки Городянки. Там меня уже дожидалась Инея, празднично принарядившийся по такому случаю. Она была одета по местной моде, не хуже смоленских боярынь, разве что поменьше и вычурности присутствовала в одеждах. В путь дорогу её сопровождали служанки. И Нейя с недавних пор была поставлена старшей над всем женским обслуживающим персоналом Ильинского терема. На палубе было довольно промозгло, к тому же с неба начала капать какая-то морось. Поэтому мы с ней уединились в моей каюте, пока еще никак не обставленной. Прижавшись друг к дружке, периодически ласкаясь и целуясь, мы мило беседовали, не обращая никакого внимания на качку. Тем более ее и не было. вниз по течению спускались на парусах, лишь изредка подгребая веслами. Вернувшись назад в Гнездово, я не стал дожидаться схода на берег грибцов, сейчас вынуждена выслушивающих целую аннотационную лекцию от нашего главного княжеского флотоводца. Используя народный фольклор, щедро сдобренный матом, он им в который уже раз объяснял и даже наглядно демонстрировал правила гребли и работы с парусами. Проскакав портовые амбары, я со своими сопровождающими оказался на гнездовском торжище. С самого утра в городе накрапывал противный моросящий дождь. С запада нескончаемым потоком плыли хмурые свинцовые тучи. Но эти природные явления практически не влияли на повседневную жизнь в гнездове, характерную своей особой кипучей активностью. По мостовым дорожкам, заляпанным грязью, мимо тесовых рыночных шатров, слонялось множество как местного, так и приезжего народа. Кто здесь только не встречался? Торговцы, мужики, бабы, купцы, монахи, черницы, вознисы с лошадьми. И, конечно, неизменным фоном в подобных людных местах являлась вездесущая, шумная и назойливая детвора. Объехав по краю местный окольный город, я сразу направился в свой терем, выстроенный в минималистском стиле. Разместил на женской половине энею со служанками, а сам в своем кабинете вглядывался в новые документы с цифрами производства и продаж. Мои предприятия, несмотря на надвигающуюся зиму, продолжали исправно работать и даже приносить прибыль, несмотря на то, что сезон морской торговли закрылся до следующей весны. Боевое торговое товарищество теперь бросилось раскупать все те товары, что раньше уходили иностранцам. Русская торговля зимой хоть и заметно ослабевала, но полностью не останавливалась. Торговые караваны сани продолжали курсировать между городами. Но на сей раз вовсе не предприятия были главной целью моей поездки. Я приехал посмотреть на молодое пополнение, пребывающее чуть ли не ежедневно. казармах с недавних пор стал царить сумбур напополам с каламбуром. В уже устоявшуюся армейскую жизнь влилась свежая струя. Почти три тысячи новобранцев нынешнего осеннего призыва всерьез разладили не только учебный процесс, но и дисциплину, выводя из себя своей немощью и нестроевыми замашками весь командный состав без исключения. С конца сентября и весь октябрь специально сформированные команды из дружинников, наряду с погостным служивым боярством и княжескими огнещанами, частым гребнем прошлись по погостам и вервям, под контрольным великокняжескому столу. Эти рекрутинговые команды не совались ни в крупные города, незачем лишний раз озлоблять население. «Не боже упаси, в боярские или епископальные вочины!» Также, естественно, игнорировались уделы других Ростиславичей, а то не будет, не оберешься. Но это все мелочи самое главное, призывной план был выполнен на сто процентов. Надеюсь, уже скоро настанет час, когда я смогу разговаривать с князьями и боярами совсем по-другому, с позицией силы. А пока же Изяславу Мстиславичу приходится постоянно осматриваться по сторонам, сглаживая острые углы, всячески угождая местным властителям. И он в этой своей дипломатии полностью прав. Стоит местному бамонду озлобиться на князя, да сговорясь между собой объединить свои дружины, усилиться смоленскими городовыми полками и прости-прощая великое княжество. И этот расклад еще не учитывает наличие на смоленской земле множества удельных князей со своими дружинами и сопредельных правителей. Эти братья Ростиславичи, как пионеры, всегда готовы по поводу и без поднять кипиш и смени своего неудачливого брата-князя на княжеском столе. Вот поэтому-то я потихоньку и строю свою собственную карманную армию, чтобы, когда стукнет мой час, я смог бы править княжеством самостоятельно, без особой оглядки на аристократию, и прочие подковерные силы. Как говорится, они едиными монголами живы. И в Гнездове сейчас я торчу не потому, что без меня командиры не управятся с молодым пополнением. Это все ерунда. Они уже имеют в этом деле немалый практический опыт. Я здесь в первую очередь, чтобы не упускать нити управления войсками из своих рук. А также особенно важным мне виделось установление личных контактов со всеми своими бойцами в идеале они должны быть мне верны не только по долгу службы, но и ценить своего князя как личность во всем близкую им. поэтому я не только не обделяю своим вниманием отцов командиров но и при всяком удобном случае стараюсь и рядовой состав настраивать на положительный лад в отношении себя любимого по этой же статье проходит и повышенное внимание к новым призывникам. по воле княжича оторванным от дома. Я считал необходимым, в том числе и лично, расписывать призывникам интересные перспективы дальнейшей службы, а также расставлять в их неокрепших мозгах нужные мне акценты. Со старослужащими уже стало намного легче. Они не только пообтерлись, привыкая к своим служебным обязанностям и предъявляемым требованиям, но, что не менее важно, уже ощутили на собственной шкуре карьерный рост и, как следствие, зримое повышение своего общественного статуса. Все старослужащие прошлого призывы были повышены в званиях, став младшим командным составом, от помощников-десятников, звеневых, до взводных и даже ротных включительно. И сейчас они вовсю старались доказать свою полезность и значимость, принявшись яростью и злостью. подражая своим командирам и дружинникам, натаскивая зелёных салак, отданных под их власть и начало. Откровенной дедовщины, конечно, нет и в помине, но дисциплина медленно, но верно устанавливалась, пусть пока ещё бестолковая, но в перспективе чувствовались в ней ростки будущего настоящего Цугундера. На плацу сейчас громко били в барабаны. Часть молодого пополнения, что уже успели, рекрутировать во взводы и роты, шумно отрабатывала строевой шаг. Заметив наше появление, ко мне сразу же устремилось несколько старших военачальников, полковников в лице Клоча, Малка и Оржанина. Доложились они коротко, по-уставному. Я им приказал продолжать занятия. Несколько рот под громкий речитатив командиров «Левой, левой, раз, два, три». сопровождаемые ударами барабанов, отрабатывали шаг на месте. Вот три роты нового седьмого батальона третьего Смоленского полка, наполненные на две трети новобранцами, сошлись вместе, образовав целую батальонную колонну. «Сигнальчики, артикул номер один!» — командовал бывший лесовик Рядко, а недавно повышенное в звании до ротного По флагштоку вверх взвился флаг, заиграли трубы и забили барабаны. Здесь никаких заминок не было. Все сигнальщики были из старослужащих. Прямоугольник из трех сотен бойцов дернулся, и шеренги дружным шагом двинулись вперед. А без старослужащих, составляющих костяк подразделений, такой замечательный и быстрый прогресс у новобранцев был бы попросту немыслим. Прозвучали новые команды, сменилось звуковое сопровождение, и единая батальонная колонна начала распадаться на три роты. Я повернул голову в другую сторону. Там отдельной толпой еще в своей домашней одежде стояли доставленные сюда накануне призывники. Вся они дружно косили глаза в сторону отрабатывающего экзорции батальона. У них шла перекличка, процедура проверки личного состава. Заслышав из уст командира свое имя, новобранцы выходили из строя. Напротив призывников стоял взвод из бывшего четвертого батальона. Прямо сейчас на моих глазах, благодаря пополнению, взвод превращался в двадцатую роту седьмого батальона третьего смоленского полка. Я это определил по новым нашитым шевронам и номерам доспешников взвода старослужащих. Каждый старослужащий этого взвода повышался минимум до звеньевого. В расположении еще одного батальона, разместившегося на самом краю плаца, и все время моего недолгого пребывания здесь, усиленно отрабатывавшего оборонительные построения, прозвучали команды «Отбой» и «Вольно». Расслабившиеся бойцы батальон слегка растеклись по сторонам, активно жестикулируя и переговариваясь между собой. Вскоре батальонные старослужащие стали строить своих молодых подопечных. Со стороны забавно было наблюдать. как новые испеченные молодые командиры выпечивая грудь с нашитым на левом поле буквенным обозначением своих званий гоголем прохаживается перед вытянувшимся в струнку молодым пополнением вообще этому свежезабритому набору не позавидуешь у них теперь над головой образовалось как минимум двухуровневое начальство княжеские дружинники во званиях от ротного и выше и старослужащие переведенные на должности младшего командного состава вот они сообщай и учат новобранцев солдатскую лямку тянуть и родину любить а вернее с поправкой на нынешние времена любить не абстрактное понятие родины а вполне конкретного князя с его непоседливым и гиперактивным сыном был еще один уровень подготовки Военнослужащих учили писать, считать и читать устав пехотной службы. Братья Страшко и Братило, дети княжеского истопника, бывшие ученики дворянской школы, ныне вместе с целым штатом помощников заведовали не только образованием в армии, но и проверяли знания устава. А недавно княжич их возвеличило еще выше. Братья были несказанно довольны этим поручением, княжичи. В древоземляной и гнездовской крепости вместе с другими подшефными им учителями они занимали отдельный барак, при этом пребывая на полном казенном довольствии да еще и получая за свою работу латунные монеты. Братья не только получили вольную, но и всерьез подняли свой жизненный уровень. Еще полтора года назад они ходили в дырявых обносках, теперь же, благодаря службе княжичу, Они щеголяли в нарядных одеждах княжеских гридней и дворян. Некогда сунувшиеся лица братьев округлились и теперь приобрели явно видимое самодовольство. Братья, макая перья в чернила и выводя на бумаге слова, часто вспоминали, как сами учились писать. Как они мастерили себе неудобное железное писала выпрашивая у кузнецов негодные железные обрезки. А потом долгие и упорно, Расцарапывая ладони и пальцы в кровь, выводили на тыльной стороне березовой коры новые буквы и цифры княжича. И вот сейчас подумать только, их боятся даже полковники, бывшие княжеские гридни-десятники. Бронислав не прошел аттестацию и теперь был княжичем временно переведен с полковничьего звания в помощники нового полковника Клоча, который на аттестации показал отличное знание нового устава. Те из княжеских гридней, кто хотел дальше оставаться на командных должностях, были вынуждены засесть за учебной парты подобно обычным рядовым, занимающимся чтением, счетом и письмом три дня в неделю. Больше десятка командиров уехали обратно к князю, остальные засели за учебу, хотя возмущались новыми требованиями князя куда как больше народа, но на деле уехали лишь единицы, что и не мудрено. Ведь зарплата, что ротные комбаты ежемесячно получают у Владимира Изяславича, была выше жалования за два-три месяца службы у князя. Поэтому на места отъехавших быстро нашли желающие занять освободившиеся командные должности. Кто-то ушел, кто-то пошел на понижение, но не братья, получившие недавно новые звания советника и начальника. Но прежде чем занять столь ответственные посты, Они не только учились у княжеча, выполняя все его задания и решая поставленные им задачи, но еще и одновременно практиковались у княжеского Тиуна Петра, заведующего всем производством кирпича и черепицы в Гнездово. И только после такой усердной учебы и работы братья стали настоящими княжескими служащими. Страшко возглавил кадровый отдел, занимающийся помимо ведения учета личных дел еще и образованием. и аттестации военнослужащих. «Обратила» вообще стал начальником всей хозяйственной службы, включающей в себя помимо кадрового отдела, старшего брата, еще и другие отделы материального обеспечения, питания и вещевое довольствия финансовой выдача жалования, бухгалтерия, вооружений, резервов и отдел военного строительства под руководством ближника княжича Авдея. Проснулся я в жарких объятиях Энея, когда уже облизился полдень. На улице было пасмурно, но неожиданно выглянувшее солнце быстро согнало с земли сырость и прохладу. Настроение резко улучшилось. Сегодня было воскресенье. Этот день недели был у нас выходным. Поэтому, воспользовавшись этим обстоятельством, я решил начать потихоньку устанавливать личные контакты с новобранцами. Сразу после обеда направился обходить казармы в которых размещалось молодое пополнение. В выходной они оставались безвылазно на территории военного городка, в отличие от тех же старослужащих. Субботы и воскресенье ветераны службы начали получать увольнительные вместе с деньгами на мелкие, так сказать, карманные расходы. Нормальное денежное обеспечение и возможность жить за пределами военного городка – начинались с должностей взводных и выше. Старослужащие такой постановкой вопроса остались в целом довольны. Что еще надо вчерашним лесовикам? Сыты, одеты, обуты. Сама служба перестала так сильно выматывать, да еще и свободное время для личных дел появилось вместе с кое-какой деньгой. Кроме того, все деды, глядя на своих вчерашних рядовых сослуживцев, повышенных в звании до да взводных, им Еще бы! Эти, облагодетельствованные княжичем счастливчики-однополчане, внезапно зажили как бари сравнявшись в своем общественно-материальном статусе с полноценными княжескими дружинниками. Это обстоятельство очень стимулировало всех остальных в плане роста их собственных карьерных амбиций. В военном городке из пока еще горбыльных крыш казарм торчали кирпичные трубы, испускающие прогорклые дымы. Некоторые группы бойцов о чём-то мирно общались, сидя в уличных беседках. Тем не менее, все они на автомате вскакивали при моём появлении. Но большинство же бойцов предпочло осенней сырости, жарко протопленные барочные казармы. Казармы я принялся обходить по очереди, не игнорируя своим вниманием ни одну из них. Зайдя в первую попавшуюся на пути, я застал там вполне ожидаемую картину. На двухъярусных нарах штабелями валялись измотанные прошедшей неделей новобранцы. Только макушки торчали из-под одеял. Я понял, что своим обходом малость сглупил, не дав людям как следует отдохнуть. Но планы свои менять не стало. Единственное, что сократил программу общения до минимума. Течение моих мыслей было прервано чьим-то резким окриком. «Рота! Подъем!» Поднимая сонных бойцов, вдруг истошно заорал вылупившийся на пришедшее начальство взводной. Я его, кстати говоря, припомнил. Паренек лет семнадцати был из Веси, расположенный на берегу реки Габзы. Происходил он из семьи потомственных бортников, недавно начавших переходить на внедряемую сверху пасечную систему. В сентябре, помнится, я ему на плацу под бой барабанов вручал как символ нового звания букву «В». которую пришивали на левое поле сюрко, на доспешника. Парень был толковый, все схватывающий на лету, выносливый, физически крепкий, еще с прошлой зимы ставший десятником своего десятка. Человеческое лежбище сразу пришло в движение. Послышались стуки, стоны, сдобренные матом, так как второй ярус с просонья столкнулся с первым, отметив друг друга ушибами. Тем временем взводный... отдав честь, вытянувшись в струнку, атерпортовал. «Княжич, двенадцатый учебный рот от четвертого батальона второго полка построена докладывал взводный Вячка. «Вольно, я медленно прошелся вдоль строя, вытянувшегося вдоль нар. Бойцы, как вас здесь кормят? Есть ли жалобы?» Все молчали, никто не проронил ни звука. «Ну же, говорите смелее!» «Нет, хорошо...» послышался полушепот со всех сторон ток мы больно много нас гоняют раздался чей-то голос из дальнего угла что тут поделаешь я развёл руками положено всех вас гонять кроме хворых больные должны содержаться в отдельном карантинном бараке где их лечат лекарки с травницами хворы среди вас есть почти все хворы опять послышалось откуда-то задних рядов есть хворы от болезни то те кто кашляют соплевица, кого ли лихорадят, а есть просто уставшие от боевой подготовки, у которых мышцы болят. Поэтому уставшие и хворые — это совсем разные категории. Так и есть ли среди вас хворые? Повысив голос, я спросил еще раз. Нема вроде. Нет. Во время разговора, появившиеся незаметные и неведомо откуда еще пара взводных этой роты, суетливо принялись разжигать свечи, чтобы улучшить освещение Я знаю, что некоторые из вас думают, зачем им вся эта изматывающая боевая подготовка нужна. Так я вам отвечу. Осмотрев весь строй самым серьезным видом, я принялся практиковаться в ораторском искусстве. Русь ждут тяжкие времена и испытания. Именно от вас будет зависеть, сгинет ли Русь во мраке грядущего или выстоит под ударами лютых врагов. Эти враги из глубины степей уже захватили полмира. и теперь точат свои сабли для западного похода к последнему морю-океану. И пойдут они к нему, через Русь, но не бойтесь их числа, в Писании сказано, ибо не от множества войска бывает победа на войне, но с неба приходит сила. Все присутствующие напряженно вслушивались, затаив дыхание. Страшные не то слова, не то пророчество княжичи. Я соответствующим образом пытался модулировать свой голос, играясь с интонациями от мистических до ура патриотических Под Калкой 12 лет назад они в первый раз явили себе разбив русских князей, в том числе и моего деда, киевского князя. Через несколько лет они вновь придут сюда, к нашему родному отечеству. Поэтому мы сейчас и проливаем реки пота, чтобы потом не пришлось проливать океаны крови. «Все, чем вы занимаетесь, это не забава и не пустяк. От вашего воинского умения будет в конечном итоге зависеть, выстоит ли в свой роковой смертный час наша матушка Русь. И если вы будете верить мне и слушать во всем своих отцов-командиров, то мы обязательно победим. Если же будете продолжать плакаться, как малые дети, то всем нам наступит конец. Запомните». «Все, что нас не убивает, делает сильнее. Терпите, и все вы будете вознаграждены за свои воинские труды на земле мной, а на небе — Господом Богом. Он все видит и по достоинству вознаградит всех воинов, павших на ратных полях, воюющих во славу Бога избранной русской земли. Поэтому держитесь, братцы! Принимайте стойко все тяготы и невзгоды, и вам втрои не воздастся. В лишениях Закалится не только ваше тело, но и ваш непобедимый и бессмертный воинский дух. Все, нужный эффект достигнут. Пора продолжить свой культ-агитационный поход по другим казармам. Хотя хорошо бы было для подобных целей завести нечто вроде политработников, а заодно, может, и капиланов Надо будет на досуге эту мысль обдумать как следует. Хмурое серое небо, нависающее над Смоленском, разразилось хлопьями первого в этом году снега. Он, медленно кружа, опускался на постройки крыши моего подворья, облеплял мостовые дорожки и слякотную землю. Со второго этажа дворца, с открытой площадки гульбища, отовсюду, насколько хватало глаз, прямо за старым деревянным частоколом детинца виднелись недостроенные стены и башни моего кирпичного Кремля. строительство этой фортификации ударными темпами велось уже в течение полугода и к этому моменту крепость была завершена примерно на три четверти за фасами ее стен были упрятаны мой терем петропавловская церковь с ее пристройками притворами прочие дворовые хозяйственные здания в течение года на расширившейся дворовой территории появились новые амбары в том числе пристенные. а по мне так самое главное что вся Ильинская заводская территория, выстроенная по берегам речки Городянки с ее производствами, СКБ вскоре окажется полностью укрыта строящейся крепостной стеной. Моим вниманием не были обделены производства на речке Ильинки в восточной части Ильинского конца. Расположенные там отдельные заводские цеха, также вместе со всеми своими промышленными мощностями были обнесены строящейся кирпичной крепостицей. А уже с весны можно будет потихоньку без фанатизма начать огораживать кирпичом весь Ильинский конец. На праздник Покрова я принял участие в посиделках с боярскими отпрысками. Через несколько дней на галере я отплыл в Гнездово, где и провел остаток месяца, дожидаясь установления на дорогах зимников. Пока позволяла погода, галеры и дощаники из Каспли один за другим переправили в Гнездово. вытащили их на берег под навесы и поставили на сухую докировку Более или менее подготовленного экипажа, и то только благодаря присутствию в нем княжеских дружинников во главе с Анфимом, имеющих богатый практический опыт речных сплавов, хватало для полноценной комплектации только одной галеры. Поэтому в зимний план подготовки своих войск я внес коррективы, включающие в себя тренировки на галерах и дощаниках. В таких импровизированных условиях, сухих доков, пехотинцами будут отрабатываться прежде всего приемы гребли, абордажи, а также они будут учиться работать с такелажем, парусными снастями. Отдельно, непосредственно у Анфима и его помощников Ослида и Вышаты, будут перенимать мастерство рулевых, постигая все премудрости вождения судов на речных путях и волоках. Я рассчитывал, что к весне мои пехотинцы... превратятся, выражаясь ныне современным языком, в полноценную судовую рать.